Глава двадцать девятая. «Мира». Лекон склоняет голову в знак благодарности и начинает что-то говорить, но меня отвлекает движение в стороне. Я резко разворачиваюсь, а конол здоровой рукой хватается за кинжал. К нам с перекошенным от ярости лицом бежит Керридвен. «Что вы здесь делаете?» рявкает она. «Не думаю, что ее злость направлена на нас. Просто она разгневана, и ей трудно сдерживаться». Вперёд выходит Лекон. «Мы пришли не дать тебе наделать глупостей. Я судорожно вздыхаю. Сосредоточься, сосредоточься, не думай ни о чем другом. Я солдат. Генерал учил меня контролировать свои эмоции. Я могу это сделать. Я не хочу умирать». «Лекон не мог тебя найти». Я сжимаю руки в кулаки, подавляя дрожь в голосе. «Я подумала, что ты решила помешать своему брату приобрести новых рабов». Верхняя губа Керридвин дергается, и принцесса переводит взгляд с лекана на меня. «Не новых рабов», — поправляет меня она, — «а рабов вообще». Лекона сознает сказанное прежде меня — Он бросает взгляд на дорогу за аллеей и, видя, что путь еще свободен, сердито замечает. Тебе его не одолеть, Кэрри. В Саммере точно не одолеть, но в Вентрале он взял с собой лишь часть своих людей. Или я воспользуюсь выпавшей возможностью, или упущу ее. Ты прекрасно знаешь, что этому пора положить конец. Лекон проводит рукой по волосам, зарываясь пальцами в густые рыжие завитки. «Как ты хочешь ему помешать?» — спрашиваю я, и тут до меня доходит. «Она хочет убить своего брата». «Керридвин», — выдыхаю я так, словно мне заехали кулаком под дых. «Не смей», — обжигает она меня взглядом, — «не смей осуждать меня. Он последний наследник Саммера, и если он умрет, то мы освободимся от магии». «Сами разбавиться от дымки навеянных наслаждений. И если я однажды рожу сына, то сделаю все возможное, чтобы он был лучшим королем, чем мой брат. Ты понятия не имеешь, каково так жить, и я не могу. Почему сейчас, мрачным тоном интересуется Лекон, есть ли дело в Джесси? Он тут ни при чем». Чуть не срывается на крик Кэрридвен, но вовремя спохватывается и понижает голос до шепота. «Симон! Он! Ты же видел это, Лекон! Неужели ты этого не видел?» Лекон качает головой. «То, что он делает с рабами, не с эмирианцами», — объясняет Кэридвин. «Он может управлять ими точно вещами. Не знаю, как у него получается, но нельзя позволять ему продолжать это делать, особенно если его влияние распространяется на другие королевства. Это уже слишком». «Подожди, чужеземные рабы в Джулое вели себя как эмирианские, потому что ими управлял Симон?» — уточняю я. Кэрридвен кивает. «Я думала, все рабы ведут себя так, потому что смирились со своей судьбой, но Симон управляет не самирианцами. Только один человек был способен влиять на людей из чужого королевства — Ангра». «Нет, Кэрри, они просто одурманены наркотиками», — неуверенно возражает Лекон. «Разве нет?» Юркнув между мной и леканом, Кэридван направляется по дороге, на которой расположился караван. Лекон хватает ее за руку, останавливая, и разворачивает к себе, но она выдергивает руку и указывает на него. «Ты мне нужен на земле», — заявляет она и поворачивается в мою сторону. «Ты у меня в долгу, королева Винтера, шакрам тебе лучше пускать с крыши, а вот твой охранник пусть идет со мной». «Я здесь не для того, чтобы сражаться за тебя», — возражает Коннел. «Я здесь для того, чтобы защищать свою королеву». Кэрридван в гневе кривит губы, но я хватаю Коннела за здоровую руку. Моё тело двигается само по себе. «Я заберусь на крышу», — говорю я ему, — «а ты будешь сражаться внизу». «Ангра!» «Симон управляет чужими подданными. Нет, должно быть, она ошибается. Коннел не рад моему решению» но слышит в моем голосе приказ и послушно кивает. Кэрридвен одобрительно хмыкает и хочет уйти. Подожди, не отпускает ее Лекон. Ее взглядом можно прожечь кирпичную стену. Он столько времени вредит нашему королевству, и если он воздействует магией на чужих подданных, «Мне хочется кричать из-за нахлынувшего на меня страха. Нет, это не может быть распад. Это не может быть темная магия. Ни Ангра, ни его магия не проявляли себя все эти месяцы, но распаду нужен носитель, как и любой другой магии. Он должен от кого-то исходить». Скрипнув зубами, Лекон кидается к Эридвен. Он молча смотрит на нее, и его взгляд говорит больше любых слов. Наконец он кивает, коротко, но решительно, и Керридвен, сверкнув убийственной улыбкой, поворачивает за угол. Лекон следует за ней, вытащив из-под плаща пару ножей. Я провожаю их взглядом. Окружающий город тих, только вдалеке слышен приглушенный гомон людей и чуть ближе резкие голоса солдат. Я смотрю на конала он ждет. Он не понял, что значат слова Кэрридвен. Магия Ангры не рассеялась. Возможно, он жив. Я киваю Коннеллу. Он поворачивает за угол и, растворившись в тенях улицы, устремляется за Кэрридвен и леканом. Я не оставляю себе времени на раздумья. Сейчас я просто обычная девчонка, которая помогает предотвратить нечто ужасное. Я залезаю на стену и перебираюсь от окна к окну, От выступа к выступу, от порывов ветра меня бросает в дрожь. Ангры жив, он жив, он мысль вспыхивает в моем сознании снова и снова. Я медленно и осторожно ступаю по черепице, пологой крыши, опускаюсь на корточки и смотрю вниз на площадь в трех этажах от меня. Сосредоточься, надо помочь Кэрредвин. Может быть, я увижу то, что объяснит возможности Симона, но, может быть, все станет на свои места, если честно, это пугает меня больше всего. Маленькая открытая площадь вымощена светло-желтым булыжником, окружающие ее здания сияют в свете дня пурпурными и персиковыми тонами, создавая красочный фон. Вокруг пестрой самерианской кареты расположились 15 солдат, Они оживленно болтают, хохочут и передают друг другу кувшин вина, хотя должны стоять на страже. Взрывы смеха доносятся из кареты, как и отвратительные звуки, от которых у меня сводит живот. Дверца кареты распахивается, и из нее вальяжно выходит Симон. Его невозможно спутать с кем-то другим из-за мягкого красноватого свечения, исходящего от накопителя на запястье, Мой взгляд прикипает к нему, отвращение сменяется страхом, может, Керридвен ошибается, может, Симон и правда дурманит несамерянцев наркотиками, или, может, Ангра объединился с Саммером еще давно, или, может, распад убил Ангру и нашел себе нового носителя. Симон говорит что-то одному из охранников и снова ныряет в карету. С противоположной стороны площади раздается булькающий стон. Глянув в сторону звука, я вижу, как падает и затихает на земле самирианский солдат. Кэридвен не мешкая, красной, размытой тенью, кидается к следующему самирианцу. Заметив ее, солдаты подымают крик, предупреждая остальных о нападении. Никто не увидел ни притаившегося в тени дома Коннелла, ни меня на крыше. Я опускаюсь на колени и вынимаю из чехла шакрам, прикидываю, в кого из солдат смогу попасть, пускаю шакрам таким естественным и привычным движением, словно и не было тех месяцев, когда я к нему не притрагивалась. Металлический диск, скользнув по ноге сомерианского солдата, возвращается в мою ладонь. «Сестренка!» — насмешливый голос Симона эхом отскакивает от зданий. Припав к крыше, я оглядываю площадь. Симон вылезает из кареты, и его солдаты отступают. Они не будут нападать? Кэрридвен с Леканом тоже поражены. Они стоят спиной к спине, сверкая красными от крови клинками. Оба тяжело дышат, но готовы драться. Однако Симон не велит своим солдатам атаковать. Он идет к Кэрридвен, и его голос заполняет всю площадь. «Что привело тебя в сомнительные районы Рентира? Ведь не может такого быть, чтобы именно ты организовывала нападение на мои караваны с рабами. Я знаю, что моя сестра никогда бы так меня не предала». Слова Симона не успевают затихнуть в ушах, как Кэридвен вскрикивает. Она валится на колени, и ее клинки с бряцанем падают на мостовую. Лекон бросается к ней, но его хватают и удерживают солдаты Симона. Кэрридвен снова кричит, корчась на камнях. Рядом с ней никого нет, её никто не трогает, даже... Это Симон. Он причиняет ей боль при помощи накопителя, а любая магия, используемая во зло, подпитывается распадом. Распластавшись, я скольжу по крыше вниз, пока не нахожу взглядом Коннелла. Он наблюдает за происходящим из своего укромного уголка между двумя зданиями, и когда я сдвигаюсь, смотрит на меня, я указываю на него, потом в сторону дворца. Предупреди их, молю я, о темной магии Ангры. Будь это любая другая угроза, я бы даже не подумала воспользоваться собственной магией, но мне нельзя сейчас страшиться того, что может помочь. Лицо Коннелла бледнеет. Он чувствует, что я подпитываю его магией. Обладатели накопителей иногда управляют своими солдатами на поле боя. Коннелл отрицательно мотает головой, но покорность на его лице противоречит этому жесту. «Иди», — велю я. Коннелл хмурится, но отступает и бежит по улицам прочь от сомерианцев. Как только он исчезает, я поднимаюсь по крыше вверх, цепляясь пальцами за черепицу. Кэрридвин перестала кричать. Она не сводит глаз Симона, который издевательски медленно идет к ней. Он останавливается, склоняет голову на бок и вдруг оборачивается. На его лице появляется озадаченное выражение. Он опускает взгляд на свой накопитель, крутит его на запястье и смотрит куда-то вправо. «Я слежу за его взглядом, и у меня замирает сердце». «Принцесса Кэрридвен», — воркует Райлин. Пока она не спеша и уверенно идет вперед, площадь заполняют вентрилианские солдаты. «Я так рада, что ты к нам присоединилась». «Это не входило в наш план», — шагает к ней Симон. «Она моя пленница, и мне с ней разбираться». Волосы Райлин буйными кудрями вьются вокруг маски в цвет изумрудно-обсидианового платья, струящегося по камням. Вентрилианцы рассредотачиваются по площади, перекрывая все выходы. Рабов из кареты Симона вытащили на улицу и согнали в кучу. Однако Райлин видит только Керридвен, Ярость на ее лице сменяется радостью и удовлетворением. Она наклоняет голову, и Керридвен кричит от боли. Не только Симон использует распад. Каждый раз, как Райлин кивает головой, тело Керридвен неестественно выгибается в конвульсиях. И я стискиваю шакрам. Моё тело словно окаменело. Распад использует человек, не являющийся обладателем накопителя. Значит, носитель распада кто-то другой. Судя по смятению на лице Симона, это точно не он. Распад был вызван тем, что тысячи людей использовали свою магию во зло». Под его влиянием разум заполняли самые ужасные, самые грешные мысли, а владельцев накопителей он наделял небывалой силой. Распад, в отличие от королевских накопителей, может воздействовать на всех без исключения. Мы с Тераном сполна испытали его воздействие на себе, когда были в плену у Ангры, распад, связующее звено, созданное в те времена, когда у каждого человека был свой накопитель. Возможно, когда Мезер сломал посох Ангры, Ангры стал накопителем Спринга, и распад обрел достаточную силу для того, чтобы наделить людей не только порочными желаниями, но и магией. Распад Ангры и накопитель Спринга вместе могли превратиться в безграничное зло, которая разрушила бы все наши представления о магии. В моей голове возникает вопрос, есть ли ангра жив, то где он? Или после многовековой подпитки от ангры распад обрел такую силу, что теперь может влиять на кого угодно. Грудь сдавливает тяжесть понимания. Я не могу спасти Керридвен и Лекона ни сейчас и ни здесь, потому что могу влиять своей магией только на вентарианцев, поэтому я с беспомощным ужасом взираю на то, как Райлин подходит к Керридвен и качает головой, оглядывая лежащую у ее ног самирианскую принцессу. «А это приятнее, чем я думала», — громко произносит королева, — «чтобы ее все услышали». Она наслаждается своим представлением в кругу зрителей, потрясенных сэмерианцев и зловеще ухмыляющихся вентрилианцев. Симон направляется к ней, за ним сэмерианские солдаты с обнаженными мечами. Что ты делаешь? Это не Райлин взмахом руки велит своим людям схватить сэмерианских солдат. Теперь они, как и Лекон, беспомощны и безоружны. Королева переводит взгляд на Симона, и тот падает на колени у ее ног, хватая ртом воздух, словно его горло сжала невидимая рука. Лицо Симона медленно багровеет, и Райлин запускает длинные пальцы в его непослушные пряди волос. «Мой милый самерианский король, — говорит она, — боюсь, твой план провалился». «Ангра обещал мне», — с трудом выдыхает Симон. «Его руки сжимаются в кулаки, лицо темнеет все больше и больше, меня сотрясает такая сильная дрожь, что, наверное, здание вибрирует вместе со мной», слова Симона эхом отдаются в голове. «Что Спринг с Самером станут союзниками», — отзывается Райлин таким тоном, будто наставляет непослушное дитя. «Да, я знаю, но неужели ты и правда думал, что кто-то настолько могущественный станет союзником Саммера? Ангра наделил тебя истинной магией, чтобы занять на то время, пока настоящие правители решают, что станет с твоей землей». Она умолкает, продолжая поглаживать его волосы. Симон давится и кашляет. «И мы решили, что Самер принесет пользу новому миру без своего накопителя». Как видишь, Спринг не будет твоим союзником. Ты нам совершенно не нужен. Пока Райлен переключила свое внимание на Симона, Кередвен приподнимается на локтях, впиваясь пальцами в булыжники мостовой. Она смотрит на Райлен так, словно та не человек, а бешеный зверь. Истинная магия, хрипит Кередвен. Спринг поворачивается к ней Райлен и Симона отпускает удушье. Он нашел истинный источник силы, который никак не связан с бесполезными побрякушками, напитанными вековой магией. Спринг владеет силой, которая гораздо могущественнее любого накопителя. Темная магия Ангры качает головой Кэридвин. После того, что он сделал с Винтером, после тотального контроля, который установил над собственными людьми, «Ты с ума сошла! Это же сродни рабству! Джесси никогда не допустит подобного!» Кэрридвен замолкает, уставившись на Райлен. Имя короля эхом кружит вокруг них. «Джесси! Ты права!» — злится Райлин и ударяет Кэрридвен ногой в живот. Лекон вскрикивает, но никто не обращает на него внимания, все зачарованы нарастающей бурей между Вентрилианской королевой и Самирианской принцессой. Джесси слишком слаб, он страшится этой силой и обречет королевство на гибель, как сделал это, когда возлег с тобой. Но Джесси нам больше не нужен, мне он больше не нужен. «Нет», — сдавленно выдыхает Керридвен, судорожно глотая воздух. Приподняв юбку, Райлин придавливает горло Керридвен ногой и кричит, «Я убью его, милая! Я убью его и всех его выродков, потому что они мне не нужны!» Время королевских накопителей прошло. Настало время истинной силы. «Остановись, Райлин!» Полузадушенно молит Симон. «Оставь ее в покое!» Райлин отворачивается от Керридвен, взметнув зелено-черный вихрь юбок, и будто чувствуя, что произойдет дальше, Керридвен с трудом поднимается на четвереньки и кричит «Нет!». Райлин поворачивает запястье. Симон издает короткий судорожный вздох, а потом его шея с неприятным хрустом ломается. Быстрая и легкая смерть. Крик Керридвен обрывается, а она сама цепенеет, глядя на безжизненное тело брата. Вооруженные сомерианские солдаты бросаются в бой, но вентролианцев больше. Всю площадь заливает сомерианская кровь, и трудно представить, что когда-то эта мостовая была желтого цвета. Клейменные рабы падают на колени и съеживаются в смиренном подчинении. Их не трогают, Даже Лекон, обмякший в руках вентрилианцев, жив и с горькой печалью смотрит на Кэрридвен. Принцесса никак не реагирует, когда Райлен хватает ее за волосы и вздергивает голову, чтобы заглянуть ей в глаза. «Не для этого ли ты пришла сюда, чтобы убить своего брата? Я сделала это за тебя. Ты должна быть мне благодарна!» Райлен запрокидывает голову Кэрридвен, и та вскрикивает от боли. Ты будешь мне благодарна, принцесса, будешь умолять меня о смерти, и когда я откликнусь на твои мольбы, твоими последними словами будут слова благодарности. Я бросаю шакрам. Мой великолепный вращающийся диск еще летит, но я уже знаю, промахнулась. От охватывающего меня ужаса рука дрогнула, и шакрам полетел не под тем углом. Он мазнул Райлин по плечу, хотя я целила в шею. Королева вскрикивает от боли и ярости. Все, кто стоит на площади, провожают взглядом летящий ко мне шакрам. Как только я подпрыгиваю, чтобы его поймать, солдаты пускают в меня стрелы. Я падаю на спину, скрываясь за выступом крыши и прижав шакрам к животу. Стрелы с громким стуком вонзаются в крышу. Несколько падают рядом с моей головой, осыпая меня дождем из черепичных осколков. «Прекратить!» — кричит королева, и солдаты перестают стрелять. Я лежу, упершись ногой в черепицу, чтобы не скатиться с крыши. Королева Винтера с насмешкой зовет Райлин. «Чтоб мне пусто было, как я могла промахнуться?» «Я не убью тебя, королева Винтера. Эта честь оказана другому королевству гармонии» однако я должна доставить тебя к нему, так что будь паинькой и сдавайся, мирового переворота не избежать. Оскалившись, я собираю в кулак все силы, я готова мстить за причиненную Кэрридван боль, за смерть Симирианского короля, за мой собственный ужас, за неизбежное и тягостное понимание, что каждое мгновение нашего путешествия было ловушкой». Ловушкой, в которую я не просто угодила, но и помогла ее устроить. Кто еще поддался власти и силе Ангры? Райлин упомянула о другом королевстве гармонии, Ноум, Кордл. Я вскакиваю на ноги, чтобы бросить шакрам. В этот раз я не промахнусь. Райлин умрет с самодовольной ухмылкой на губах. Но тут же инстинктивно дергаюсь назад, тело реагирует на опасность, прежде чем ее успевает осознать разум. Вентриллианские солдаты. Пятеро солдат лезут на крышу. Райлен отвлекла меня достаточно долго для того, чтобы они успели подобраться ко мне. Засунув шакрам в чехол, я бегом пересекаю крышу и перепрыгиваю на соседнюю. Мимо со свистом пролетают стрелы. Ноги неловко подворачиваются, я падаю на локти и качусь по крутому скату. Одна стрела вскользь цепляет руку, царапая кожу. Я морщусь от боли, но мне некогда думать о ране. Не удержавшись, я срываюсь с крыши и лечу вниз. К счастью, я падаю на крышу одноэтажного здания, черепица крошится, когда я валюсь на нее. Я быстро вскакиваю на ноги и снова бегу, не обращая внимания на боль в руке. Короткий взгляд назад, и я вижу, что вентриллианские солдаты преследуют меня и неумолимо приближаются. Я прыгаю и цепляюсь за край ближайшего здания. Забравшись на него, смотрю на северо-восток в сторону дворца. Буйство красок выделяется на фоне густой зелени парка. Я разбегаюсь, чтобы перепрыгнуть на соседнее здание. Оно на этаж выше, но до него легко достать. «Однако путь мне преграждает вентрилианец, спрыгнувший передо мной. Плавным движением он обнажает меч. Я кидаю шакрам, но солдат с легкостью отбивает его клинком. Моё оружие с глухим стуком падает на изогнутую черепицу, и солдат сбрасывает его ногой с крыши. Я разворачиваюсь и бегу в другую сторону, но на краю крыши меня поджидают четыре вентрилианца. Я окружена, безоружна». Один из моих союзников пленён или даже убит. Поэтому, когда солдаты начинают падать с крыши один за другим, моему разуму трудно осознать происходящее. Чьи-то руки появляются из-под козырька, вцепляются в лодыжки двух солдат и сдергивают их вниз. В живот третьего вентрилианца вонзается прилетевший откуда-то нож. Четвертый солдат тоже падает, ему на спину запрыгивает девчонка, перерезает горло и пинками скидывает тело вниз. Я ошарашенно наблюдаю за происходящим, не понимая, кто все эти люди. За спиной кричит последний солдат, крыша сотрясается под его тяжелыми шагами. Я разворачиваюсь и приседаю, скинув руки вверх, будто способна сражаться с мечом голыми руками. Но вентрилианец останавливается, напрягшись всем телом и издавая булькающий звук. Он хватается за грудь, где медленно расплывается кровавое пятно, а потом валится на черепицу. За его спиной стоит мейзер. В одной руке он держит окровавленный меч, а в другой мой шакрам. Он не сводит с меня сапфировых глаз. «Ты не ранена?» — спрашивает мейзер.